Глава 42 Вот только под рукой не было никаких инструментов, чтобы окончательно расшатать решетку. Лишь сами руки, внезапно пробудившееся упрямство и отчаянное желание хоть что-то предпринять. Весь остаток дня Стефан пытался справиться с непростой задачей, время от времени останавливаясь передохнуть. Мне оставалось лишь наблюдать, помочь я был не способен. И не было похоже, что попытки увенчаются успехом. Уже наступила ночь, когда оба штыря вдруг с треском выскочили из стены, на пол посыпались мелкие камни и пыль. Дальше было проще. Решетка относительно легко сдвинулась вправо, окно освободилось. Стефан схватил стоявший на полу глиняный кувшин, выплеснул остатки воды, размахнулся и ударил дном кувшина по стеклу. Осколки полетели в разные стороны, стекло раскололось, от кувшина тоже мало что осталось. Стефан подождал минуту, но звон выбитого стекла никто не услышал. Двор был совершенно пуст. Тогда мой хозяин принялся торопливо вынимать остатки стекла из рамы, потом высунулся в окно. Я осторожно поднялся и завис рядом. Собственно говоря, только тут до меня дошло что мы находимся на верхнем этаже высокой башни, и у нас нет ни веревочной лестницы, ни просто веревки. Разорвать тюфяк на полосы, связать их? Вряд ли это было возможно, ткани не хватило бы. Да и времени не оставалось, а на утро в камеру должен был заглянуть тюремщик. Выбитое окно он бы точно заметил. С какой радостью я убедил бы хозяина вернуться обратно в камеру? Там, по крайней мере, в ближайшее время прямой опасности для жизни не намечалось. Но что я мог поделать? Да он наверняка не послушал бы меня. Стефан явно загорелся идеей. Даже лицо у него оживилось и казалось уж не таким пугающе бледным. А я дрожал за него, пока он что-то высматривал в темноте, свесившись наружу. Дальше события развивались быстро. Стефан перелез через оконницу. Опираясь на нее одной рукой, встал на узкий выступ, отделяющий верхний этаж от предыдущего. Что он собирался предпринять дальше? Сорваться вниз? Спуститься по ровности не было абсолютно невозможно. Естественно, я не мог оставаться в безопасности, когда мой хозяин стоит на краю гибели. Я завис над самым плечом Стефана. В очередной раз убедился, что он не улавливает моего присутствия. Между тем Стефан начал медленно-медленно двигаться по карнизу. Миновав окно, тесно прижался спиной к стене, буквально слившись с ней, и продолжил двигаться. Вниз он смотрел прямо перед собой на темное небо. В воздухе кружились снежинки, начинался снегопад. Под подошвой хрустнул камешек, улетел на покрытый снегом двор. Стефан замер на месте. Наверняка пожалел, что не снял обувь, но возвращаться было поздно. Хорошо еще она была из тонкой кожи. Снова двинулся вдоль стены, казавшейся бесконечной. Однако наступил момент, когда стена оборвалась. Дальше угол, за которым начиналась следующая стена — Это было почти невозможно, но Стефан как-то сумел благополучно обогнуть угол и оказаться на другой стороне башни. По-моему, в тот момент мой хозяин просто закрыл глаза и двигался вслепую. И вот тогда я понял, что он задумал. По глухой, без единого окна, стене вился плющ. Дотягивался почти до смотровой площадки. Стефан, конечно, раньше видел эту лавину перепутанных жестких стеблей которые ухитрились так быстро разрастись. Когда я в предыдущий раз выбирался за пределы замка, никаких лиан на башне не видел. Возможно, сначала комендант тюремной башни не обращал на Плющ внимания, потом не досуг было распорядиться. А когда Плющ достиг гигантских размеров, на него махнули рукой. Конечно, это был серьезный промах, но к такому украшению все, видимо, привыкли, тем более в башне уже давно не держали узников. Стефан начал потихоньку спускаться, цепляясь за деревеневшие плети с зелеными и засохшими листьями. Мне то и дело мерещилось, что он вот-вот сорвется, однако все обошлось. Только почти у самой земли тонкая плеть оборвалась, но это было уже не страшно. Стефан приземлился на ноги. Спуск был завершен, теперь осталось выбраться за пределы ограды. Стефан быстро миновал могильный холмик, лишь на мгновение кинул на него прощальный взгляд. «Пришла ли в ту ночь в камеру несчастная королева? Или ее выманивало наружу лишь присутствие там пасынка? Я бы очень хотел, чтобы ее душа наконец успокоилась». Стефан поморщился, посмотрел на ладонь. «Оказывается, он все же порезался осколком стекла». К счастью, порез был неглубоким, и кровь остановилась сама. А мы, между тем, двигались все дальше от входных ворот, где можно было попасться на глаза стражникам. Я не отставал, так и держался на его плече. В конечном итоге оказались на окраине заснеженного парка. Перелезать через ограду не стоило даже пытаться. Поверху шли острые металлические шипы, что делало территорию замка неприступной. Зато в этом уголке парка в ограде имелся существенный изъян. Один из толстых прутьев крепился ненадежно. Его можно было сдвинуть, и человек, не обладавший лишним весом, вполне мог проскользнуть. Об этом знали все, кроме короля и начальника стражей. То есть, разумеется, не все, это преувеличение, но многие. Сам Стефан в детстве не раз выбирался за пределы парка, когда хотел побродить по окрестностям. — Уж я-то знаю, ведь обычно увязывался за ним, чтобы не отпускать без присмотра. — Да, решетку до сих пор не починили, так что мы выбрались. Можно сказать, все пока складывалось удачно. Стефан был одет слишком легко, зато не стоял на месте. Заметного мороза не было, и я надеялся, что он выдержит. С неба падали снежинки, засыпавшие следы. Делфис. Спросил я его. А вдруг бы на утро пустили собак по следу? Их ведь наверняка полно, раз здесь принято охотиться. Я еще удивился, когда искали Вилмора, собак не взяли. Только забыл у дяди спросить, почему. «Нет, принц Ансель, собаки у нас редкость. Вы ведь сами их не встречали?» «Вообще-то нет». «Это давняя и тяжелая история». В прежние времена на королевском дворе и псарне то и дело слышались собачьи лай и рычание. Люди сумели приручить местных клыкастых псов, которые больше походили на огромных волков. Короли гордились свирепой стаей, охранявшей замок. Но однажды случилось несчастье. Маленькая принцесса ускользнула от присмотра и вышла во двор, когда там находилось несколько собак. Ей захотелось поиграть. Старший брат издали заметил, что собаки бросились на девочку, кинулся на помощь. Не успел, ее уже успели растерзать. Много ли надо шестилетнему ребенку? Принцу тоже досталось, он потом всю жизнь ходил с жутким шрамом на лице, а одна рука так и осталась искалеченной. Я прекрасно помню принцессу, она была похожа на куклу с золотистыми кудряшками. Милый озорной ребенок. Правда, один из псарей бормотал, что собаки набросились не просто так. Якобы почуяли таившееся в маленькой принцессе зло, от которого всем бы солоно пришлось в будущем. Наверняка просто выдумал с досады. Король приказал перебить всех собак, некоторые сумели спастись. Говорят, до сих пор обитает в лесах и в горах. Сторожевых и охотничьих псов с тех пор при замке не держат. Ну и жуть! А я мечтаю завести щенка. Надеялся, что на Рождество мне подарят родители. Думаю, этот живой подарок вас ждет дома, принц Ансель. Я ведь упоминал местных собак, а они и правда совсем другие. К нам иногда привозили собак из внешнего мира, но те здесь почему-то плохо приживались и почти не плодились. У Стефана была любимая собака с пушистой светлой шерстью. Ходила за ним по пятам и ласкалась. Однако вернемся к истории побега. Разумеется, если желаете дослушать до конца. Конечно, хочу. Продолжай. Стефан то бежал, то переходил на шаг, когда уставал. Уже вскоре стало понятно, куда он направляется. Это было очевидно. Попробовать выбраться через подземное королевство. Расстояние до границы внушительное. Пешком он бы успел преодолеть лишь небольшую часть пути за ночь а на утро его бы непременно схватили. Сам я ни разу не спускался в соседнее королевство, и было довольно неприятно оказаться под землей, хотя иного пути не предвиделось. И вот мы оказались в прохладном полумраке. Стражи, охранявшие вход, дружно храпели. Стефану удалось спуститься незамеченным. «Вы ведь были внизу вместе с принцессой Аделиндой и Вилмаром?» Да, еще когда только приехал. Честно говоря, мы там заблудились. Вот как? Да, ничего страшного. Вилмор потом сориентировался. Зато в храме побывали и на звезды из драгоценных камней поглазели. А нам предстоял единственно возможный водный путь. Стефан отвязал маленький плод, прихватил лежавший на берегу шест. Плод заскользил по черной воде.